Глава третья. В том же городе тренажерный зал спортклуба «Гладиатор». Лежа на гимнастической скамейке Кирилл отжимал от груди штангу. Фрол страховал его, едва касаясь грифа ладонями. «Хватит», — произнес он, — «а то пукнешь». Кирилл сделал страшное лицо, оскалил зубы и с воплем спаривающегося бегемота — выжил штангу восьмой раз. «Знаешь», — сказал Фролл, внимательно рассматривая его лицо, «сейчас ты очень похож на Камилу де Саранье, когда она рожала седьмого однояйцевого близнеца». Кирилл сдался и поставил грифы на стойке. «Кинь полотенце», — попросил он, садясь на скамейку верхом. «Похвально», — сказал Фрол, опустив свою мозолистую ладонь ему на плечо. Но во всем нужно знать меру. В спорте, в водке, в женщинах. В зале стемнело. По подоконнику застучали капли дождя. Кирилл вытирал полотенцем мокрое лицо и шею и поглядывал на часы. Было уже четверть шестого. Он взял мобильник и стал набирать номер своего офиса. Пальцы от напряжения дрожали, и он пару раз ошибочно набрал не тот номер. «Скажи честно», — произнес Фрол, растирая в ладонях магнезию, «ты с женщиной тоже так, как со штангой». Кириллу ответила секретарша. Он спросил у нее, пришло ли подтверждение на поставку литых дисков и зимней резины для Рено. Затем добавил, что сегодня в офисе больше не появится, и отключил трубку. Фрол сделав два подхода к штанге, отдыхал у раскрытой форточки, из которой в зал вливался влажный, пахнущий свежей зеленью воздух. Зал располагался в подвале, и через маленькое квадратное окошко можно было увидеть лишь ближний край тротуара, бордюр и загорелые ноги курортников. Но сейчас, когда лил теплый дождь, на пятачке у фонтана было безлюдно, и ничьи ноги не дополняли пейзаж. Дождевые капли пузырились на асфальте, разглаживая сорванные порывистым ветром листья платана. В лужах отражались темные пики кипарисов и красные зонтики открытого кафе, за столиком которого неподвижно сидели два небритых мужика в черных куртках. «Цивилизация создает лишь иллюзии комфорта и свободы», сказал Фрол, задумчиво глядя в окно. «На самом же деле все эти блага Делают нас рабами вещей. Без мобильного телефона я чувствую себя по-настоящему свободным. Странные типы. Они уже целый час сидят с одной бутылкой пепси-колы. Они сделали еще по два подхода к штанге. Майка на груди у Кирилла потемнела от пота. Фролл с наслаждением приложился к бутылке с минералкой. На улице посветлело. Солнце пробилось сквозь матовые тучи, и над мокрым асфальтом застроился пар. В оконном проеме появились ноги. Жизнь на побережье снова забурлила. «Мне пора», — сказал Фрол. «Искупаюсь и поеду к Таньке. Хочешь со мной? У Таньки подружка глаз не оторвать». «Надо еще бицепс нагрузить», — ответил Кирилл, кивнув на гантели. «Три подхода». Но Кирилл вовсе не собирался потеть под гантелями. Наступил тот редкий вечер в конце рабочей недели, когда ему не хотелось ни шумной компании, ни любовных приключений. Просто приехать домой, вынести на балкон кресло, взять исторический роман и, потягивая пиво, отдыхать от суеты. — Во всем нужно знать меру, — напомнил Фрол, подняв указательный палец. Фрол ушел, и Кирилл сразу же встал под душ. Не успел он намылить голову, как над входной дверью раздался звонок. В клубе больше никого не было, и Кириллу пришлось выскакивать мокрым, обернувшись полотенцем. «Наверное, фроул что-то забыл», — подумал Кирилл, сдвигая тяжелый засов. Металлическая дверь со скрипом отошла в сторону, и Кирилл увидел невысокого мужчину в черной куртке и чрезмерно широких черных брюках, которые висели на нем, как длинная юбка, схваченная между ног. — Добрый вечер, — сказал мужчина и вытер нос. — Я электрик. Жильцы сверху жалуются, что проводкой пахнет. У вас все в порядке? Электрик так электрик. Правда, Кирилл его раньше не видел, но спортивный зал — не секретный объект, куда незнакомым людям вход заказан. Он пожал плечами, обернулся, посмотрел на металлические джунгли тренажеров и потянул носом в воздух. «Вроде не пахнет. Можно посмотреть». «Ради бога!» — кивнул Кирилл и направился в душевую. «Захлопни только, когда уходить будешь». Он снова встал под тугие струи душа. Они щекотали и массировали его тело. Он двигался, подставляя то грудь, то спину. Потом закрутил вентиль теплой воды. Казалось, его тело пронзили тысячи ледяных иголок. Сердце замерло, дыхание остановилось... Он зажмурил глаза, испытывая настоящий восторг от ощущения чистоты и легкости. Потом он на ощупь закрыл кран, отжал волосы и запаркинул голову наверх. А когда открыл глаза, то увидел, что электрик стоит в дверях и целится ему в грудь газовым пистолетом. «Ты чего?» — спросил Кирилл, еще не в состоянии воспринимать происходящее серьезно. «Помыться хочешь?» «Стоять!» злобно выкрикнул Электрик. «Шевельнешься — убью!» «Стою!» — пожал плечами Кирилл. «Полотенце взять можно?» «Подождешь!» Кирилл совсем не испугался этого небритого человека. От него не исходило настоящей угрозы. Это или розыгрыш, подумал он, или какой-то психопат с газовым пистолетом. Грабить спортзал значит зарабатывать грыжу и геморрой. А если не грабить... То, что еще здесь можно делать с пистолетом. Мужчина, не опуская пистолета, потянулся к брюкам Кирилла, помял их пальцами, проверяя, если что, в карманах. Потом проверил карман рубашки, вытащил автомобильные права, посмотрел на фотографию, на фамилию и вернул их на место. «Можешь одеваться». «Ты скажи спокойно, что тебе нужно», сказал Кирилл, садясь на скамейку и вытирая голову полотенцем. «Может, я тебе помогу? Денег хочешь?» «Молчать!» — крикнул мужчина и попятился. «Дырку в башке проделаю, понял?» «Рот закрыть и делать то, что я говорю». И есть такая категория людей. Они могут произносить самые страшные ругательства и при этом не вызывать страха даже у ребенка. Этот с пистолетом принадлежал к их числу. Застегивая пуговицы рубашки, Кирилл пытался... Отгадать, чего добивается этот чедушный мужик в стоптанных туфлях? От денег вроде отказался. Проверил права. Хочет угнать машину, но ему проще было бы взять ключи, и пока Кирилл не одет, бегом на улицу. Точно больной какой-то. «Выходим!» — срывающимся голосом крикнул мужчина, продолжая пятиться. От пары ему стало жарко. Лицо его вспотело. По лбу, как по оконному стеклу, заструились капли. Кирилл закинул за спину сумку и пошел к выходу. Можно было представить, как развеселился бы Фрол, если бы увидел этого налетчика. Кирилл погасил свет, вышел из зала и стал подниматься по лестнице. «Дверь за собой захлопни», — напомнил он. «Заткнись», — отозвался из-за спины электрик, но просьбу все-таки выполнил. Они поднимались по лестнице. «Тут ему ребра переломать или еще немного подождать», — думал Кирилл. «Слушай меня», — негромко сказал электрик. «Как только выйдем на улицу, сразу свернешь налево и пойдешь вниз по улице». «Не останавливайся и не оглядывайся. Дернешься, стреляю без предупреждения». Кирилл пытался вспомнить, что находится слева на улице, Кажется, какой-то тупик, где вечно пахнет столовой. Ну да, там двор ресторана, обитель беспризорных котов и крыс. Еще ниже забор, за ним сквер. Место достаточно глухое, но, во всяком случае, не глуше, чем пустой спортзал, расположенный в подвальном помещении. Если этот электрик психически больной, и желает насладиться стрельбой по мускулистому мужчине, то это проще было бы сделать в спортзале. Они вышли из подъезда. Кирилл на мгновение остановился, посмотрел по сторонам. Переулок был пуст. Напротив стоял его джип. Из подворотни, которая вела в ресторанный двор, торчал грязно-желтый передок «Жигуля». «Идем к «Жигулю», — тихо сказал электрик. Так он хочет посадить Кирилла в машину. Завизжал стартер, жигуль завелся, тронулся с места и, вырулив на дорогу, медленно поехал навстречу. Кирилл перекинул лямку сумки на другое плечо, освободив правую руку. Конечно, этот тип может выстрелить, но чем ближе машина, тем больше внимания он будет сосредоточивать на ней. Значит, как только она поравняется... Жигуль медленно приближался. Сквозь грязные стекла трудно было рассмотреть лицо водителя. Номер будто нарочно заляпан грязью. Капот поцарапан, словно его обрабатывали рубанком. На крыше ржавый багажник с обрывками веревок. Водитель на ходу распахнул обе боковые дверцы. Машина стала похожа на распустившую плавники большую старую рыбу. «Сейчас ты сядешь на заднее сиденье», — сказал электрик. Расстояние быстро сокращалось. Жигуль принял правее, едва не касаясь колесами бордюра. Кирилл остановился. Машина зашелестела тормозами. Теперь лицо водителя хорошо видно. Такой же небритый. Черные жесткие волосы, на висках седина. «Садись», — крикнул электрик. Кирилл круто развернулся, вкладывая в кулак свой вес. Удар пришелся в щетинистый подбородок. Взмахнув руками, электрик спиной повалился на переднее сиденье. Еще удар ногой подверце. Она бы захлопнулась, если бы не ноги электрика. Тот взвыл от боли и подтянул к себе колени. Водитель, спасая своего сообщника от третьего удара, надавил на педаль газа. Мотор взревел, и машина, хлопая обеими дверцами, помчалась вверх по улице. «Знать бы, что все это значило», — подумал Кирилл, провожая взглядом удаляющийся «Жигуль».